«Правильно», — сказала Пилар, «а под конец ярмарки любители боя быков, которые всегда собирались в кафе-кулон и называли себя клубом имени Финито, устроили банкет в его честь, и они сделали из головы этого быка чучело и решили на банкете преподнести ему. Во время ужина голова уже висела на стене кафе-кулон, но была покрыта материей. Я тоже была на этом банкете, а кроме меня была пастора, которая еще более уродлива, чем я» и Нинья делос Пейнес, и много других цыганок и самых первоклассных девиц. Банкет получился хоть и небольшой, но очень оживленный и даже бурный, потому что за ужином пастора с другой очень известной девицей затеяли спор о приличиях. Я была всем очень довольна, но, сидя рядом с Финиту, я заметила, что он ни разу не взглянул на бычью голову, которая висела на стене, обернутой пурпурной материей, как статуи святых в церквах на той неделе, когда поминают страсти нашего бывшего Господа Бога. Финиту ел очень мало, потому что в последнюю корриду сезона в Сарагосе бык, которого он убивал, нанес ему удар рогом отмаш, от которого он долгое время был без памяти, и с тех пор его желудок не удерживал пищи. А потому за ужином он то и дело подносил карту платок и сплевывал в него кровь. — Да, так про что это я говорила? — Про бычью голову, — сказал Примитива. — Про чучело головы быка. — Да, — сказала Пилар, — да, но я должна рассказать некоторые подробности, чтобы вы себе ясно могли все представить. Финиту, как известно, никогда весельчаком не был. Он был человек очень мрачный, и я не припомню случая, чтобы он смеялся над чем-нибудь, когда мы бывали одни даже если случалось что-нибудь очень смешное. Он на все смотрел очень-очень серьезно. Он был почти такой же серьезный, как Фернандо. Но этот банкет давался в его честь клубом любителей, который носил его имя, и потому он должен был показать себя там любезным и общительным, и веселым. За ужином он все время улыбался и говорил разные любезности, И кроме меня никто не видел, что он делал со своим носовым платком. У него было с собой три платка, но скоро он их все три извел. И вот он говорит мне очень тихо. «Пилар, я больше не могу. Я должен уйти. Что ж, пойдем?» — сказала я. «Потому что я видела, что ему очень худо. Кругом веселье, в полном разгаре, и шум стоял такой, что в ушах звенело. «Нет, не могу я уйти», — говорит Финиту. «Все-таки этот клуб носит мое имя, и я с этим должен считаться». — Если ты болен, давай, уйдем, — сказала я. — Нет, — сказал он, — я останусь. Налей мне бокал мансонильи. Я подумала, что лучше бы ему не пить, раз он ничего не ел, и раз у него такое дело с желудком. Но, видно, он уже больше не мог выносить весь этот шум и веселье, не подкрепившись чем-нибудь. И вот он схватил бутылку мансанильи и очень быстро выпил ее почти всю. Гладков у него больше не было и он теперь употреблял свою салфетку для той же надобности, что раньше платки. Между тем участники банкета разошлись вовсю. Некоторые члены клуба посадили себе на плечи девиц из тех, что были полегче, и бегали с ними вокруг стола. Пастору уговорили спеть, а эль Ниньо Рикардо играл на гитаре и просто отрадно было глядеть, как все веселились, хоть и с пьяну, но дружно и от души. Никогда мне еще не случалось бывать на банкете где царило бы такое настоящее цыганское веселье, а ведь дело еще не дошло до открытия бычьей головы, ради чего, собственно говоря, и было все затеяно. Мне самой было очень весело. Я хлопала в ладоши, когда играл Рикарду, собирала компанию, чтобы хлопать, когда будет петь Нинья де Лос Пейнос, и за всем этим даже не заметила, что Финита уже извел свою салфетку и теперь взялся за мою. Он все пил и пил мансонилью, и глаза у него заблестели, и он весело кивал головой во все стороны. Говорить много он не мог, из страха, как бы посреди разговора не пришлось хвататься за салфетку. Но он делал вид, что очень доволен и весел, а это, в конце концов, от него и требовалось. Все шло хорошо, пока мой сосед по столу, бывший импрессарио Рафаэля Эль -Гальо, не вздумал рассказать мне, Историю, которая кончалась так. И вот Рафаэль приходит ко мне и говорит, «Вы самый мой лучший друг на свете и самый благородный. Я вас люблю как родного брата и хочу вам сделать подарок. И тут он мне подает роскошную бриллиантовую булавку для галстука и целует меня в обе щеки, и мы оба даже прослезились от умиления».